В мемуарах барона фон Винфена, который долгое время был участником веселой жизни при Вертенбергском дворе, встречается описание, прекрасно обобщающее эту последнюю. В 1763 году я вернулся после годового пребывания при Испанском дворе в Штутгарт и с тех пор, в продолжении десяти лет, кружился здесь в вихре удовольствия и праздников, и никакое беспокойство не нарушало наше наслаждение. Герцог содержал 15 тысяч солдат, красивее и дисциплинированнее которых не было ни в одной стране. К его услугам находилось до 200 дворян, среди них 20 принцев и имперских графов. Он содержал 800 лошадей, и постоянно увеличивал и украшал свою летнюю резиденцию Людвигсбург. При Вертенбергском дворе была лучшая в Европе опера, лучший оркестр и после Парижской лучшая в свете французская комедия. Кроме ежедневных представлений, доступ к которым был бесплатен, Часто устраивались праздники великолепия которых я сумел оценить только тогда, когда позднее познакомился с тем, что вызывало общий восторг при других дворах. Приятнее же всего были летние путешествия герцога на его виллы, преимущественно в графензак, замок, лежавший в одной из самых глухих местностей Шварцвальда, где герцог часто проводил часть лет. Обыкновенно герцога сопровождало только 10-12 кавалеров, и я почти всегда имел счастье быть в их числе. Остальная свита состояла из 600 или 700 человек, предназначенных для его развлечения. Здесь были налицо все лучшие силы французской комедии, комической и итальянской опер. Оркестр состоял сплошь из первоклассных виртуозов. Тут были Замелли, Лолли. Нардини, Рудольфс, Шварц, братья Пла. Но Вер получил приказ ставить самые восхитительные балет Зритель видел только очаровательные танцы богинь и нимф. Все, что только могут дать таланты природа в смысле наслаждения у тех, было налицо. И все были как нельзя лучше настроены, чтобы по достоинству оценить эти удовольствия. Мы засыпали и просыпались среди веселья. Два оркестра путили нас по утрам, завтракали все вместе обыкновенно под сенью безлюдного леса. Под звуки музыки приступали к адрилям и рондам, готовясь к вечернему балу. В промежутках занимались туалетом, игрой, едой, разнообразными развлечениями. То отправлялись ловить рыбу, то на охоту, то на прогулку в темный зеленый лес. Всегда компаний, богинь и нимф более приятно я никогда не проводил время а иногда испытывал такое наслаждение что ищи и теперь при одном воспоминании меня охватывает очарование хотя чаще грусть и не одни только красавицы девушки способствовали веселому времяпровождению все решительно содействовал ему прекрасный стол превосходное аппетки вызываемый как утренними танцами, так и после обеденной охоты. И, что важнее всего, с нами был герцог, всегда веселый, всегда в добром расположении, исполненный мудрости и остроумия, всегда снисходительный к своим придворным. Одна цифра может дать наглядное представление о том, сколько стоили упомянутые здесь охоты. Однажды крестьяне должны были для развлечения государя согнать со всей страны к замку Солитюд не менее шести тысяч оленей. А о том, как совершались эти охоты, свидетельствуют вышеупомянутые мемуары. В 1763 году третья часть праздника происходила на равнине, где устроили облаву на дичь. Перестреляли многие сотни, крупные и мелкие. Я должен объяснить, как это делалось. Загоняют в загон несколько тысяч штук разной дичи, которые потом поодиночке выпускаются из калитки. Герцог и знатнейшие участники охоты уже стояли наготове с ружьями и встречали бедное животное дробью. Вы скажете, что это не развлечение, а бойня? Слушайте же, чем все это кончалось. Дорога от калитки, через которую выходили животные, замыкалась прудом, который был вырыт таким образом, что в нем ямы чередовались с насыпями. Испуганное животное бросалось в пруд, а здесь его ожидали уже две смерти, а не одна. И в этом заключалось главное удовольствие. А это удовольствие усугублялось еще тем, что пруд был созданием не природы, а человеческих рук, копавших его в суровую зимнюю пору. Несмотря на отчаянный мороз, герцог велел пригнать воду из отдаленных местностей, и сорок печей, никогда не потухавших, подогревали ее, чтобы она не замерзла. Уже эти немногие приведенные документы доказывают, что... Вертенбергский герцог Карл Евгений в самом деле ухитрялся побить рекорд расточительности, введенной в моду королем солнцем. Нетрудно было бы привести еще множество других аналогичных фактов. Такие же красноречивые примеры и такие же внушительные цифры иллюстрируют расточительность Августа Сильного. Достаточно указать на известный дворец наслаждений при Мюльберге, приводившего в изумление всю Европу. О расточительности именно этого государя нам, впрочем, придется говорить еще не раз. Необходимо здесь упомянуть, что короля солнца старались перещеголять не только как любителя пышности и блеска, но и как абсолютного самодержца Государи маленьких стран были часто наиболее мстительными деспотами и были более других помешаны на своем богоподобии. В Вюртемберге каждый обыватель был обязан снять шляпу не только перед самим герцогом, но и перед его часовыми, притом под страхом телесного наказания. Ни сан, ни возраст, а тем менее заявление провинившегося, что он не заметил герцога, не спасали от этой кары. Когда в 1783 году некий камер-советник по рассеянности не отдал чести часовому, то лейтенант фон Бёнен приказал отвести променившегося на гауп и там всыпать ему 25 палочных ударов. Подобные процедуры составляли даже одно из тех заслуг, ради которых герцог основал в 1759 году высокий орден Карла. И потому расторопный по части порки лейтенант был немедленно же награжден этим орденом за свое усердие. Не менее яркий пример помешанности государей небольших стран на своем богоподобии представляет комические излияния болтушки Елизаветы Шарлотты, которая во всем видела оскорбление ее сана. Фальц владетельная княгиня Писала, например, «Однажды госпожа Ментенон выписала из Страсбурга двух девушек, выдала их за графинь и определила в качестве горничных к своим племянницам. Я ничего об этом не знала. Мадам Дофина пожаловалась мне со слезами на глазах. Я ответил ей, не волнуйтесь, я устрою это дело» когда я права мне наплевать на старую ведьму. В окно я вижу, как племянница гуляет с немецкими барышнями. И вот я спускаюсь и встречаюсь с ними, подзывая одну и спрашиваю, кто она. Она отвечает в лицо. графиня фон Лицельштейн. — Так, — говорю я. — Но я вовсе не незаконная, — говорит она, — молодой, Пфальцграф женился на моей матери, урожденной фон гелен Я возражаю. В таком случае вы не можете быть пфальцграфиней, ибо мы, пфальцграфы, не признаем мезальянсов. Мезальянс в буржуазном обществе брак с человеком более низкого происхождения или положения. Впрочем, я скажу больше. Ты просто лжешь утверждая, будто Пфальцграф женился на твоей матери. Она просто-напросто, которая спала вовсе не с ним, а с многими другими. Я знаю, кто ее настоящий муж, музыкант, играющий на гобои. Да, это правда. А если ты еще раз осмелишься выдать себя за Пфальцграфиню, то я велю сорвать с тебя юбку. Не желаю я больше слышать подобной чепухи. Если же ты последуешь моему совету и будешь называть себя своим именем, то я не буду тебя больше упрекать за твое происхождение. Девушка приняла мои слова так близко к сердцу, что умерла несколько дней спустя. Другую отправили в Париж в пансион. Я пошла к нашей дофине и рассказала ей, что произошло. Она признала, что очень рада, что я так поступила, так как у нее не хватило бы мужества. Мадам Дуфина заметила, что король задаст мне, однако мне не сказали ни слова. Только несколько раз, смеясь, король заметил, не следует шутить по поводу вашей семьи, от этого зависит жизнь. Я ответила, я терпеть не могу вранья. Другая фальцграфиня сделалась в Париже, такой же непотребной женщиной, как и была и ее мать. Так как она, однако, изменила свое имя, то я махнул на нее рукой. 25 октября 1720 года. Подобными жалобами изобилуют вообще письма Елизаветы Шерлотт. А это дам принадлежал несомненно к еще наиболее умным представителям этой породы мстительные отношения маленьких деспотов к своим антагонистам прекрасно характеризуется таким позорным фактом, как десятилетнее заточение Шуберта. Шуберт, немецкий публицист за издание антифеодальной газеты, 10 лет находился в заключении. Заточение Шуберта в крепости Гаген-Асперк. Можно ограничиться этим примером. Божьей милости нет предела, и когда раскрывается его щедрая рука, она положительно осыпает своим благословением голову осчастливленных. Не менее расточительный, щедр и самодержавный государь. Неосновательно поэтому острота Галиани, добродетель монарха, подобно девственности, представление о ней приятнее обладания ею. Из всей идеологии абсолютизма логически вытекает, что эти милости предназначались исключительно для дворянства, и ни один их луч не касался простого народа. После всего вышесказанного нет надобности более подробно обосновывать это положение. За 15 лет с 1774 по 1789 людовик XVI истратил круглым счетом 228 миллионов ливров на подарки дворянству, из которых 80 миллионов пошли на его собственную семью. Нетрудно видеть, как выгодно было пользоваться дружбой королевской фамилии. Красновичим доказательством может служить благословение, покоившейся на семействе Полиньяк. Герцогиня поленьяк была интимнейшей подругой Марии Антуанетты, и это было настолько выгодно, что ее семья пользовалась благодаря милости королевы ежегодной пенсии в 700 тысяч ливров. Сам герцог Полиньяк получал ежегодную ренту в 120 тысяч ливров, а однажды расписался в получении в подарок 120 тысяч ливров на покупку имения. Бедняга не выносил городского воздуха. Не менее щедры были предшественники Людовика XVI. Пфальц графиня Лиза Лотта сообщает, ухмыляясь, о миллиончике, который ей подарил ее щедрый, любвеобильный сын. Она пишет 1 сентября 1719 года. «Мой сын сделал меня теперь богаче и увеличил мою пенсию на 150 тысяч ливров». А менее чем четверть года спустя, 28 ноября, 1719 года. Она снова сообщает, сын подарил мне на 2 миллиона ливров акций на постройку дворца. Эти люди умели прикарманивать деньги, а карманы их были поистине бездонны. А кроме той заслуги, что проведение в образе маленького государственного переворота сделал ее сыном регентом Франции, других совершенно не имелось. Эта дама тратила на хозяйство ежегодно 300 тысяч ливров, а она была еще одной из наиболее экономных. Впрочем, тогда вообще не скупились. Когда сменившая сентиментальную лавальер, госпожа Монтеспан получила после десятилетней верной службы, в свою очередь, отставку, то, чтобы ее утешить, ей назначили ежегодную пенсию в тысячу луидоров это метртра писал современник стоило франции втрое более чем все ученые европы эти слова вместе с тем наглядно показывает как скупо относился абсолютизм к науке не менее хорошо устраивались обыкновенные любовники в отставке достаточно напомнить какие огромные суммы получили бывшие фавориты екатерины второй мелкие государи подражали крупным во всех странах приспешники абсолютизма проглотили несчетные миллионы. Вертенбергский герцог Карл Евгений любил дарить приглашенным на праздник дамам котельонные ордена в виде драгоценных украшений. Однажды это развлечение обошлось ему ровно в сто тысяч гульденов. Такую сумму он раздарил в какие-нибудь четверть часа. А Август Сильный обыкновенно вручал дамам, пользовавшимся его благосклонностью для первого знакомства, букеты из рубинов и алмазов. Даже в экономной Пруссии царили безумные привычки и приемы. Предпринятая в 1796 году под эгидой Фридриха Вильгельма II германизация Польши, была ничем иным, как грандиозным мошенничеством, причем в данном случае несущественно, что от него пострадало преимущественно польское дворянство и духовенство, бессовестно обираемое. Приведем для характеристики следующее описание этого приема. Товарищество Гойм, Бишофсвердер, Трибенфельд и Риц, правительство Фридриха Вильгельма II, работала следующим образом. Оценив конфискованные польские имения значительно ниже их стоимости, оно или передавало их даром, как дарованное поместье, или же продавало по фиктивной цене добрым немецким сельским хозяевам, готовым заплатить хорошие ночи. А новые владельцы, Спешили перепродать имение всем, кто только подвертывался, все равно полякам, евреям, русским, туркам, если только могли рассчитывать получить за свои имения полную рыночную стоимость. Вот несколько примеров для иллюстрации этой удивительной коммерческой аферы. бишов Свердер получил в подарок имение, стоившее будто бы 18 тысяч тайлеров, на самом же деле 191 тысяч и перепродал его за 115 тысяч. Тайный советник фон Гольдбек получил за подаренное ему имение, ценой будто бы в 28 тысяч таллеров, сразу 80 тысяч. Граф Лютинггау продал имение, оцененное в 84 тысячи таллеров, за 800 тысяч. Кроме того, он купил. За 26 тысяч талеров восемь поместьй, одно из которых было вскоре оценено в 90 тысяч. Недовольствуясь дарованными имениями, генерал-майор фон Кухель купил еще поместье за 30 тысяч талеров и сейчас же перепродал его за 130 тысяч. Блюхер также получил несколько значительных поместьй, которые спустил одному эльбинкскому купцу за 140 тысяч. Короче, следует признать, что товарищество Гойм и Ко делало дела не только с юнкерами, но и не забывало каналий, адвокатов, купцов, владельцев гостиниц и так далее. Конечно, если они платили хорошие ночи. Один второстепенный приспешник Трибенфельдер иц, владелец галантерейной лавки Тресков, получил разрешение скупить на 80.000 талеров поместье стоивших по меньшей мере 350 тысяч, и удостоился за подобный патриотический подвиг еще и дворянство. Лишь в одном отношении земные боги эпохи абсолютизма отличались от своего небесного образца. Сколько ни напрягались, творить чудеса они не умели. Делать из ничего золото этот эксперимент не удался ни одному из них. А так как даже такие хитроумные планы, как упомянутая мысль Людовика XIV объявить всякую собственность, собственностью короны, разбивались, а безжалостную логику фактов, то поневоле приходилось изыскивать другие пути. И они дали, в конце концов, больше, чем могли дать экспроприации или сдачи в аренду земли, принадлежавшей бюргерам и крестьянам. Доказательством может служить хотя бы политика займов, практиковавшаяся колонном, которого Людовик XVI в 1783 году назначил министром финансов. Ему удалось в какие-нибудь три года, когда он стоял у кормила власти, мошенническим образом выманить у Франции колоссальную сумму в 650 млн ливров, сумму для того времени прямо баснословно. И все эти деньги стекались в королевские карманы, или, по крайней мере, большая их часть шла этой дорогой. Первое средство, всю допущенное в ход абсолютизмом, чтобы получить суммы, необходимые для его потребностей, состояло в произвольном назначении новых налогов. Все решительно подвергалось обложению, и один налог следовал за другим. Желая обеспечить себе получение налогов и вместе с тем освободить себя от необходимости организовывать поборы, французские короли придумали гениальный с виду метод — систему откупов, институт генеральных откупщиков. Они вербовались, естественно, из рядов придворных креатур, и с ними заранее сговаривались относительно суммы, которые они должны были внести в королевские кассы. В 1787 году, существовало 44 откупщика, вместе вносивших в государственное казначейство 138 миллионов. Взамен как этой суммы, так и организации податного сбора, они получали привилегию по собственному усмотрению увеличивать в каждом отдельном случае цифру налога. В результате народ должен был платить вдвое больше, чем вносилось в кассу короля. Разумеется, отсюда не следует, что там, где назначением и сбором податей заведовало само государство, бремя налогов было менее тягостным. В Пруссии контрибуции которой были обложены крестьяне, колебалась в зависимости от провинции от 33,5% до 45% дохода. Другими словами, каждая гуфа, гуфа в Германии земельный надел крестьянина, земли была обложена восемью таллерами, тогда как помещик платил с нее менее двух таллеров. А из жалких остатков крестьянин должен был платить почти столько же всяких других повинностей. Это, конечно, не мешало Фридриху II фигурировать в исторических трудах придворных историк в качестве мужицкого короля. Однако налоги не пополняли и наполовину королевских касс, потребности которых возрастали обратно пропорционально доходам. Абсолютизм должен был поэтому организовывать форменный грабеж народного кармана. Он, кроме того, открыто или тайно поддерживал те махинации, при помощи которых капиталисты и эксплуататоры особенно успешно наживались во время голода или других подобных бедствий, пользуясь народной нуждой для выгодных афер. Провозгласить продажность всего, чем король мог распоряжаться, было самым естественным и близким средством получить деньги. Поэтому все должности не передавались, а продавались, подобно тому, как некогда папство продавало с аукциона церковной должности. Само собой понятно, что тем самым каждая должность становилась источником и средством эксплуатации. Так оно и было на самом деле. Ни одна служебная функция отныне не исполнялась без предварительных поборов. Кроме того, каждый обыватель был обязан беспрекословно подчиняться всякому проявлению служебного рвения. Бедняк должен был позволить осмотреть свои винные бочки и платить за них даже в том случае, если они давно уже развалились, и он давно уже по бедности не лакомился вином. В то же время всякая должность была провозглашена государственной службой. У городов отняли их автономию, и если города не выкупали ее, то городские должности превращались в государственные, само собой понятно, за счет самого же городского населения, которое должно было их содержать. Так поступали в продолжении столетий французские короли, Габсбурги, Гагенцолерны, а с ними вся армия мелких государей. Получить должность мог уже только тот, кто платил больше других. Не было надобности доказывать наличие способностей для данной должности. Дурак побеждал гения, если у него был туго набитый кошелек. Содержатель дома терпимости мог сделаться церковным советником. И таких случаев было немало. Заведомые идиоты назначались советниками. Мошенники и жулики получали место бургомистра или судьи, лакеи становились директорами театров и так далее. В одном рескрипте Карла Евгения Вертембергского на имя Витледера, заведовавши торгом должностями, об одном покупателе, претенденте на должность, говорится довольно откровенно. Хотя таланта у него нет... Но зато он честный человек, а четыре тысячи гульденов — сумма порядочная. Отец юстинус Кернера купил свою должность за шесть тысяч пятьсот гульденов и всю жизнь не мог разделаться с долгами. В Вертемберге каждый вновь назначенный чиновник должен был подписать следующую бумагу, прежде чем вступить в отправление своей должности. Если его герцогское величество соизволит принять на службу ниже подписавшегося, то последний имеет честь сим предложить всеподданнейшую сумму такую-то и немедленно ее уплатить, следует подпись